Аугсбург, 29 декабря, 1682 год. Отец отговаривал Габриэль ехать к графу. Но она была категорична. Она обязана его увидеть. Когда девушка узнала, что граф жив, но именно год назад, в тот день, когда он возвращался после их встречи, На него напали разбойники, которых немало развелось после войны. И, ограбив графа, еще и нанесли ему увечья. Раны за год зажили, а вот лицо было очень изуродовано. Папа сам не видел, так как граф ни с кем не встречается. Эту информацию ради любимой дочки он достал, покупая слуг что вхожи в дом. Он не выйдет к тебе. Стоит ли из-за этого так долго трястись в карете, в который раз отец призывал дочь к благоразумию? Но Габриэль не слушала отца и лишь поджав губы, смотрела в окно, и он, наконец, сдался, подъезжая к старому, но красивому замку, где жил граф. Она начала сомневаться, правильно ли она поступает. Провели гостей в огромную залу, каких еще юная Габриэль не видела. Слуга, что встретил их, спросил, как представить, и ушел, оставив отца и дочь одних. Света почти не было, лишь несколько свечей тускло освещали пространство. Прошло минут десять ожидания, которые, Габриэль, показались вечностью. — Я прошу прощения! — это слуга появился из тени, словно привидение. — Граф не может вас принять. Он болен. А вздох отца пронесся над залом, откликаясь множественным эхо. Случилось именно то, что он и предполагал. Им отказали. И вот еще он просил вам передать. Слуга протянул поднос, на котором лежала запонка. Та самая. Кровь ударила Габриэль в голову. Значит, он сберег ее, когда разбойники напали на него и ограбили. Именно ее он сберег. Это значит, она ему не безразлична. В другом конце залы, в темном углу... Она заметила движение. Схватив с под носа запонку, она, огибая слугу, побежала туда. В глубокой тьме, прижавшись к стене, стоял граф. Протянув ему обе запонки, Габриэль сказала. — Милый граф, в знак нашей помолвки примите от меня этот подарок. Стояла такая тишина что было слышно, как часто дышит отец в другом конце залы. Но Габриэль молчала, желая услышать ответ. «Свет — Свет! — крикнул граф. С другого конца слуга принес канделябр. Когда он подошел, граф вырвал подсвечник и поднес к лицу. — Но что? Вы еще хотите быть обрученной со мной? Гордо и холодно спросил он. Некогда красивое лицо пересекал шрам. Он уродливо шел от лба до подбородка, исказив даже глаз. Впечатление, которое граф решил произвести на Габриэль, возымело обратный эффект. Увидев его, она облегченно вздохнула и еще упорнее протянула руки с подарком. Милый граф, я так рада, что вы выжили тогда. А шрам на вашем лице лишь украшает, делая вас еще мужественней. Не заставляйте девушку так долго стоять, протягивая подарок. Отдав слуге канделябр, он, встав на одно колено, взял ее руки, в которых лежали запонки в свои, и сказал. Я не смел ехать к вам в таком виде. Когда эти разбойники ранили меня, именно эта запонка помогала мне жить. Мне казалось, что она живая. Она давала мне надежду. Если она со мной, то все еще возможно. Мне даже казалось, иногда от жемчужины я слышал ваш голос. Я постоянно разговаривала с ней призналась Габриэль. Спрашивала, где же мой граф? Неужели он меня... Забыл, — закончил за нее Вольфганг. Именно этот вопрос в бреду ночи я слышал. Мне казалось, что я схожу с ума, и тогда я ей отвечал. Нет, я по-прежнему помню мою... Он смутился. Голубоглазку? спросила габриэль да откуда вы знаете удивленно спросил граф а это уже мне слышалось в ответ улыбнулась габриэль я уверен в этих жемчужинах есть ангелы что берегут нашу любовь пока запонки у нас все будет хорошо габриэль вы будете моей женой да не задумываясь ответила она, и, глядя друг на друга, они не заметили, как жемчужины в их ладонях, как маленькие солнца загорелись на мгновение и потухли, словно подмигнули друг другу, мол, теперь все будет хорошо, любовь спасена. Три дня до Нового года Маня проснулась в своей кровати в гнезде и, не открывая глаз, осторожно потрогала матрас, но наткнулась на пустоту. Неужели ей это все приснилось? поцелуй Фома, какой-то нелепый хохот, то ли от того, что так хорошо, то ли от неловкости и нереальности происходящего. Она села на кровати и уставилась на дверь комнаты, гипнотизируя ее, но ничего не происходило. Тогда она влезла в спортивный костюм и спустилась вниз. На столе стояли две кружки, наполненные кофе, запах которого заполнял всю столовую. Рядом стояли две тарелки с красивейшей яичницей-глазуньей. Приборы и салфетки, а также тосты присутствовали тут же. Не было только фомы. Боясь сесть за стол и нарушить фэн-шуй, по которому все было расставлено на столе, она подошла к окну. Во дворе фома в своем фирменном тулупе из шапки ушанки, орудуя огромной лопатой, чистил дорожки от снега. Тот летел во все стороны, он цеплялся за бороду, шапку, тулуп, делая его похожим на Деда Мороза. Быстро обув сапоги и, накинув дубленку без шапки, Маня выскочила к нему во двор. Увидев ее, он остановился, будто не зная, как вести себя, понимая, что ночь все изменила, а вдруг нет. Но Маня не дала ему даже опомниться. Она с разбега плюхнулась в его большой теплый тулуп прижалась к нему лицом и зашептала. «Я ведь думала уже никогда», — сбивчиво начала она. «Думала, не случится в моей жизни такое. Думала, забыл Бог про меня. И когда раздавал на небе любовь, не заметил неприметную маню. А он ждал, понимаешь, ждал момента, что я оценю». Не просто приму с благодарностью, А буду знать цену любви, отношения. Дорожить ими буду, как мать, Долгожданным чадом, Как путник глотком воды в пустыне. Ты даже не представляешь, Как я тебя ждала. Я ночью написала тебе стих. Это первый стих за многие годы. Ты как будто разбудил меня от спячки. Милый, нежный, любимый, родной, Тихо-тихо шепчу я тебе. Посиди хоть секунду со мной. Я тебе расскажу о себе. Врать не буду, не думай, Но и правды всей не скажу. Посоветовавшись с собой, Я немного все ж умолчу. Ведь не надо знать тебе, Как жестоко я ошибалась О препятствиях в подлой судьбе И о том, кому в ноги кидалась. И я перестала ждать, И я перестала верить, И стала я умирать, Покрепче захлопнув двери. Ведь я тогда и не знала, Что где-то на свете есть ты. Я даже уже не гадала, устала, портить цветы. Ты только не обмани мои надежды опять. Я ждала тебя, ты пойми. Я лучше всех умею ждать. Фома понимал, что он должен что-то ответить. Но все слова застряли в горле, поэтому он сказал то, что первое пришло на ум. Я приготовил нам завтрак, но не стал есть без тебя. — Решил подождать, пока ты проснешься. Для Мани эти слова были сродни объяснению в любви, и она, не сдержавшись, сама поцеловала его при свете дня, без смягчающих обстоятельств, типа вина и темноты. — Да, Мария, это будет мое самое большое удивление в уходящем году! — услышав голос, они обернулись. У калитки стояли две дамы и внимательно их рассматривали. «Привет, Лёля!» — словно извиняясь, произнесла Маня. «Доброе утро, Марго!» Фома стал разглядывать гостей не менее пристальным взглядом, чем они его. Одна из прибывших дам была очень яркая и импозантная женщина преклонных лет в шикарном полушубке из каракульчи с ярким макияжем и прической а-ля ко Шанель. Она была стройной и довольно привлекательной для своих лет. В руке леди держала что-то похожее на трубку, но когда она этим затягивалась, то пар огромными клубами поднимался в небо и пах ванилью и персиком. Фома вспомнил, он видел такой аппарат. Кажется, он называется «Вейп». Вторая же была более молода. Ей было лет 35. Женщина была более насмешлива, чем ее спутница. Именно она произнесла грубое приветствие в сторону Мани. Таких Фома называл «леди совершенства». А еще она была фантастически красива. Черные волосы обрамляли ее белую кожу, фигуру подчеркивал исключительный брючный костюм. Но при всем великолепии ее голубые глаза искрились холодом. При всей своей улыбчивости смотрела она, будто снежная королева бросается своими ледяными осколками остро и больно. Королева хотела еще что-то произнести, но, видно, дама, что дымила рядом. Имела право первой скрипки, потому что она, подняв руку, приказывая замолчать, сказала. «Здравствуй, Мария! Ты представишь нам своего друга?» Голос у дамы был несоответствующий внешности, властный и звонкий. «Да, конечно!» — засуетилась Маня, — Познакомьтесь, это мой близкий друг Фома. Маня сделала ударение на слово «близкий» и опустила глаза. — Он писатель. Фома понял, что ей очень хочется, чтобы он им понравился, и решил ей помочь. — Познакомься, Фома. Это моя любимая и единственная тетушка Марго. На этих словах... Фома взял Марго за кончики пальцев и поцеловал ей руку. «Очень приятно познакомиться. Мария очень много о вас говорила, и только в восхитительных тонах. Очень по-светски поприветствовал он тетушку». Марго подход оценила. Ничего не ответила, лишь одобрительно приподняла правую бровь. «А это моя двоюродная сестра Мальвина, продолжила знакомить смущенная Маня. Фома проделал все то же и со «Снежной королевой», но решил ее немного задеть. «А вас я больше наслышан как о почему-то. Странно, ведь у вас такое красивое имя, так и хочется поинтересоваться, где спрятался Буратино». «А Фома у нас гостит, игнорируя его?» — спросила задетая мальвина у мани, вырвав руку у бородатого нахала. — Что вы? — улыбаясь, ответил он. — Я ваш сосед. Живу вон там, — сказал Фома, показывая рукой в сторону своего дома. Зашел к Марии пожелать доброго утра и почистить дорожки. Надо, знаете, держать себя в форме, а то работа за компьютером расхолаживает. Видно было, что Фома говорит с иронией, как бы насмехаясь над Мальвиной. «Разрешите», — решил добить их своими манерами Фома. «Я занесу вам чемоданы в дом и пойду. Вам нужно отдохнуть с дороги, да и мне пора». Когда Марго уже поднималась на крыльцо, она обернулась и, поколебавшись секунду, сказала. «Фома». Я приглашаю вас сегодня вечером на ужин в 19.00. Прошу вас не опаздывать, не разочаровывайте меня. И, продолжая дышать чем-то фруктовым, она в сопровождении Мальвины вошла в дом. — Ты можешь не ходить, — сказала Маня, когда закрылась дверь. — Ты стесняешься меня? — спросил Фома. — Нет, что ты! Но за столом они тебя заклюют. К вечеру еще приедут Илья с Марикой, а они у нас что-то типа мажоров. Если Мальвина сама всего достигла в жизни, она злая, но справедливая, уважает людей, кто добивается успеха, то Илья с Марикой, по-моему, вообще никого не ценят. — Почему к тебе эта лёлька относится свысока? — спросил Фома. — Я неудачница. «Очень спокойно, будто проговаривая какой-то общеизвестный факт», — сказала Маня. «Вот про тебя уверена, когда Мальвина узнает, сколько ты написал книг, то зауважает обязательно. Понимаешь, ее отец, мой дядя Игорь, всю свою жизнь проработал учителем в школе. Это ее боль. Его она тоже считает неудачником. Поэтому она...» ценят только успешных людей. А вот Илья и Марика — это ее противоположности. Их отец, младший брат Марго, дядя Ильдар, успешный бизнесмен, поэтому они апатичны и неамбициозны. Илья еще ничего. Он работает в институте преподавателем, но вся его семья, включая жену и двух девчонок, живет за счет папы. Марика же в институт даже не поступила. Она ведет беззаботный образ жизни, тратит папины деньги и любит стебаться над людьми. Я справлюсь. Ты знаешь, у меня насчет тебя серьезные намерения. А это подразумевает под собой, что я непременно с ними встречусь в будущем. Так зачем тянуть? Иди готовься и за меня не переживай и, поцеловав ее, ушел домой. А Маня, пока не замерзла, стояла и пыталась унять сердце, которое хотело выпрыгнуть из груди. Ей очень хотелось сохранить ощущение счастья подольше. Маня знала наверняка, что стоит ей зайти в дом, и ее опять заставят поверить в то, что она неудачница. «Мария!» У тебя появился жених, а ты ходишь при нем в этом ужасном спортивном костюме. Марго говорила спокойно и высокомерно, выпуская горы пара из своей чудо-машинки. Как всегда после ее приезда жизнь в гнезде закипела. Под ногами путались работники клининговой компании, натирая до блеска пол. Повара! выписанные ею из ресторана, готовили обед и праздничный ужин, а дворники чистили от снега участок. «Или ты считаешь, что можешь покорить его яичницей, которую мы с Лёлей нашли сегодня на нашем столе?» Марго говорила с Маней снисходительно, словно с ума лишенной, которой так трудно что-то объяснить. Я понимаю, что к твоим сорока годам у тебя совсем нет опыта. Вот я, к примеру, в твои годы была трижды замужем и хочу заметить, уже миллионершей. Лёля в свои 35 в первом разводе, дай бог, не последним, имеет квартиру в центре, должность и прекрасного сына десяти лет. Когда Марго хвалила Лёльку, та расцветала. Выпячивала грудь и еще презрительней смотрела на Маню. — Хотя учи тебя, не учи, все одно, — печально продолжила тетя. — Ты хоть к ужину, оденься, как подобает, не опозори нашу семью. На этих словах в дверь вошли припозднившиеся племянники Илья и Марика, родные брат и сестра с разницей в возрасте пятнадцать лет шумно гагача ворвались в пространство гостиной, спасая Маню от расстрела обидными высказываниями тетушки. Тетя Марго, Илья первым кинулся к тетушке и начал целовать ей руки. Благодетельница, ты спасла меня от нудных походов по магазинам в поисках подарков к Новому году двум чудовищам, которые именуются моими дочерьми. — Тебе, Илья, пора менять очки. Тетушка была, как всегда, в своем репертуаре. — Они делают из тебя подростка. — Но Марго — это булгари. — Да хоть Гуччи. Ваш отец со своими деньгами не приучил вас, что бренд — это только полдела, должен быть еще и вкус. Вот хотя бы посмотри на свою младшую сестру. Ей 25, а одевается она, будто ей шестнадцать. Мне кажется, твоим родителям надо было предохраняться на старости лет. Здравствуй, Марика, и вытащи жевательную резинку изо рта. Не раздражай меня. Пока Марго занялась вновь прибывшими, Маня потихоньку поднялась к себе в комнату и закрылась. Просто не еще помнили тепло. Маня уткнулась в них носом и счастливо уснула. Маргоберкс, а в девичестве Рита Денисова, всегда знала, что ей делать. Даже в детстве, когда в своем послевоенном детстве, засыпая на матрасе, туго набитом сеном, который они с братьями каждую субботу меняли, и поэтому он был мягче, чем ватная подушка, Та от времени превратилась в камень. Уже тогда она знала, что делать. Когда в 18 лет выходила замуж за болгарина и уезжала из страны, наверняка зная, что навсегда, а слезы матери и крепкие объятия отца рвали ей сердце, то и тогда она знала, что делать. Это чувство было самой постоянной составляющей всей ее жизни. Сейчас, сидя на своей родине, в доме, который построила она, в комнате, которую она называла своим будуаром, это была самая шикарная спальня в этом доме с собственной ванной и кабинетом. Она впервые в своей жизни не знала, что делать. Звонок? который вверх ее в ступор, прозвенел за полчаса до званого ужина. И сейчас еще можно все изменить, но вот сможет ли Марго после этого спокойно жить? Это вопрос риторический. Раньше она много курила, очень много, прикуривая одну сигарету от другой. Это, как ни странно, помогало ей размышлять и принимать правильное решение, но возраст берет свое десять лет назад ей пришлось бросить организм требовал уменьшить дозу никотина, решив заменить это модным в европе вейпом по сути марго поменяла одну вредную привычку на другую разница была лишь в том что теперь вокруг нее пахло не табачным дымом а персиком лавандой и мятой. Сейчас ей, как никогда, было необходимо подумать, как назло чудо-машинка стояла на подзарядке. В принципе, можно было парить и так. Это возможно в модификации ее аппарата. Но тогда пар выходил вялым и прозрачным, не приносящим удовольствия. «Пора покупать новый», — думала Марго. Часто стал разряжаться этот говнюк. Стук в дверь, заставил ее вздрогнуть. — Пора брать себя в руки. — Чего ты боишься? Тебе семьдесят лет. В конце концов, твои трое мужей на небесах уже заждались тебя, наверное. Грустно сама с собой пошутила она и своим обычным тоном ответила. — Войдите. Марго! Приехал парикмахер-визажист приготовить тебя к ужину, просунув голову в будуар, сказала Люлька. Зови, скомандовала та, и подай мне мою электронную трубку. Буду думать. Все, что касалось Марго, всегда было на высшем уровне. К семи часам стол был накрыт по всем правилам этикета. Приглашенный официант раскладывал салфетки, приборы и тарелки, которые занимали свое только им предназначенное место. Столовые приборы разложены строго симметрично. Центр стола четко выделен. Там стояла великолепная утка, запеченная целиком. Бокалы под вино и аперитив. Вилки, ножи строго разложены под меню сегодняшнего вечера. Маня, надев свое праздничное платье, бордовое с белым воротником и белыми манжетами и юбкой плесе, выглядела как учительница младших классов, уложив самостоятельно волосы, как ей показалось, очень даже красиво. Она уже ходила вокруг стола, Манюня очень переживала, она боялась, что Фома не знает, какой вилкой есть салат, какой нож для рыбы, что на тарелке для хлеба, которая стоит слева, лежит салфетка, и что ее нельзя ни в коем случае заправлять за воротник одежды, а также как правильно складывать приборы после еды. Для Мани это было не страшно. Она и сама не очень любила все эти тонкости этикета, Но вот остальные будут смеяться над ним, как только он даст им хоть малейший повод. — У нас на ужин сегодня улитки. Это была, конечно, Лёлька. Она словно прочитала Манины мысли и решила не ждать до ужина, а начать смеяться прямо сейчас. — Твой дед хоть знает, что такое улитки? Ты бы предупредила, а то начнет глотать целиком. А Лёля была в ударе. У нее, как никогда получались колкости. Видимо, настроение на нуле. Маня решила промолчать. Лишь негромко заметила. Он не дед. Вниз спустился Илья. Он был без очков. На Манин безмолвный вопрос ответил. Линзы надел. Ты же знаешь, Марго, легче согласиться. Но вот кому было просто все равно... Это Марики. Она спустилась со второго этажа в еще более эпатажном наряде. Что-то яркое и бесформенное мешком висело вверху, и белые, почти прозрачные лосины обтягивали ее худые, как спички-ноги. От всего этого пахло брендом, но не вкусом. Если бы не мамины мольбы, меня бы здесь вообще не было, сказала Марика которая была молода, красива и, как все мажоры, бесшабашна. Была бы твоя воля, то ты бы из клубов не выходила и поглощала спиртное тоннами, резко оборвала ее Лелька. — Не трогай сестру и завидуй молча, — миролюбиво вступился Илья за младшую. — Пусть живет, как хочет, в отличие от тебя, да и от меня тоже. Она может себе это позволить. Ты взрослый и, по-моему, не глупый мужик. Ты-то должен понимать, к чему приводит такой образ жизни, презрительно сказала Лёлька. Это просто молодость. Я понимаю, у тебя этого не было, тебе не понять, Илья издевался над Мальвиной. А у меня было, и это беззаботное время лучшее что было в моей скучной жизни. — Не надо за меня заступаться. — Я не немая, — перебила брата Марика. — А кто это у нас тут решил, что может читать мне проповеди? Теперь она обратилась к Лёле. — А, это наша Мальвина, которая ненавидит все, даже свое имя. — А, это та самая, что вышла замуж только потому, что будущий муж смог пристроить ее в МГИМО. Или нет, та, что ненавидит собственного ребенка, так как он похож на нелюбимого мужа, как две капли воды. А может, та, которую месяц назад уволили с работы за некомпетентность, и она усиленно это от всех скрывает, особенно от своего кумира, несравненной Марго. Что будет, когда тетушка разочаруется в своей любимице и лишит ее наследства. Наша Мальвина останется ни с чем. Получится зря, всю жизнь прогибалась она под деспота в юбке, зря терпела все унижения, и пойдет она работать в школу за двадцать тысяч рублей, учить переростков английскому языку. Маня и Илья уставились на люльку в недоумении. От уверенности Мальвины не осталось и следа. Она, еле сдерживая ярость, прошипела «Заткнись, тупица!» Но стоило Марго заскрипеть ступенями деревянной лестницы и появиться в гостиной, настроение сразу у всех изменилось. Оно стало тихое, как будто только что бушевавшее море, вдруг обратилось в полный штиль. «Гости уже пришли?» — спросила она, спускаясь с лестницы. «Гости?» — ответила ей заведенная перепалкой Лёлька. «У нас сегодня в гостях только Манин знакомый, бородатый деревенский мужик. А такие, как правило, вовремя не приходят». «Ты невнимательна, Мальвина». На какое количество гостей у нас накрыт стол? Все автоматически повернулись считать приборы. Но опередил всех, конечно, институтский профессор Илья. Он хоть и поменял очки на линзы, но глупее от этого не стал. — На семь человек. Кого еще ждем, тетушка? — веселым голосом ответил он, стараясь восстановить добродушную атмосферу вечера. «Сегодня у нас в гостях будет мой личный душеприказчик, нотариус Петр Сергеевич Ланской». В этот момент прозвенел звонок в дверь. «А вот и он, Мария, встреть гостя», повелительным тоном сказала Марго. На пороге стоял привлекательный мужчина в строгом костюме с букетом цветов, и огромным тортом. «Проходите», не удостоив гостя даже улыбкой, сказала Маня, развернулась и первой пошла в гостиную. «У нас гости», — рассеянно оповестила всех она и села за стол. Гость стоял посередине и в каком-то немом удивлении смотрел на Маню. «Мария, ты невыносима!» Фома, Фомич, твой гость в первую очередь. Посади его за стол и прими подарки. Пока Маня приходила в себя с выпученными глазами и открытым ртом, Фома подошел к Марго и вручил цветы. — Это вам вы великолепно выглядите, — галантно произнес он. — Да и вы похорошели после того, как сбрили свою ужасную бороду. Прошу вас. «Присаживайтесь за стол между мной и Марией. Если я буду на вас дымить, вы не против?» Было видно, что Марго взглянула на Фому по-другому. «Не беспокойтесь, я военный, да еще и врач. У меня к этому полный иммунитет», — сказал Фома, садясь на стул и попутно поднимая мани упавшую нижнюю челюсть. «Расскажите, что это у вас такое?» «Это моя паровая машина. Я раньше много курила и без этого просто себя не представляла. Но прогресс помог мне заменить сигареты этим», сказала Марго, выпуская клубы пара в воздух. «Это называется вейп. Но, честно сказать, поменяла шило на мыло. Не менее дурная привычка — «Только я теперь еще и привязана к розетке», — рассмеялась грустно Марго, и все за столом поддержали ее. Пока Марго знакомила Фому с ее чудо-машинкой, он повернулся и шепнул тихо мани. «Вы не перестаете меня удивлять. Проводите с человеком ночь, и уже к вечеру следующего дня не узнаете его?» «Поразительно!» «Познакомьтесь, Фома!» — немного громче сказала Марго, привлекая внимание гостя. «Это Илья и Марика, дети моего младшенького братца Ильдара». «Очень приятно!» — Фома встал и пожал руку Илье и поцеловал Марики. «Вы знаете, — обратился он уже к Марго, — поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему...» Я выявил закономерность. У вас что, в семье всех мужчин зовут на букву И, а женщин на М? За столом все захохотали. Кто-то весело, а кто-то печально. Вы наблюдательны. Быстро умеете классифицировать информацию и делать смелые выводы. Вы начинаете нравиться мне, Фома, произнесла Марго. Что будете на аперитив? — сказал Фома, и приглашенный официант поставил перед ним бокал. — Марика, хочу заметить, что ваш стиль гранж в одежде очень органичен. Вы увлекаетесь модой или работаете в фэшн-индустрии. Сказав это, Фома заставил всех впасть в ступор, даже саму Марику. Нет, удивленно сказала она, но я люблю все, что связано с модой, одеждой и магазинами. Вот видишь, Марго, обратилась она к тетушке. Я прекрасно разбираюсь в моде. А вы чем занимаетесь? Спросила Люлька, немного поражаясь, как серая мышь Маня могла заполучить такой экземпляр. Я пишу романы о любви. Их действия происходят в восемнадцатом 19 веках ответил фома понимая что встает на скользкий лед и много вы написали это илья вступил в игру нащупать слабое место гостя немного 16, скромно ответил фома а это тотивва которые читают старые девы и снимают в сериалах на федеральных каналах засмеялась марика Забыв, что пять минут назад Фома похвалил ее. — И что? Даже такое творчество продается? — спросила Лелька, которая все всегда сводила к деньгам. — На хлеб хватает, — туманно ответил Фома и продолжил. — Творчество — понятие субъективное. Вот возьмем, к примеру, фильм Михаила Казакова «Покровские ворота». «Ведь чудесный фильм, не правда ли? Все согласны». «В этом я с вами соглашусь», — сказала Лёлька. Остальные просто покивали головами. Когда он вышел в первый раз на экраны, зритель воспринял его холодно, а вот через несколько лет, при повторном просмотре, зрители впали в полный восторг. Что изменилось? Фильм? Нет. Люди? Нет. Изменилось настроение в стране, изменилась атмосфера вокруг воздух, если хотите. И вот это уже стал не жалкий водевиль, а шедевр киноиндустрии. Вспомните великих художников, музыкантов, писателей, которые ушли непонятыми и непризнанными. Ведь они не бросили свое дело только потому, что им кто-то сказал, что это плохо. Писали в стол, потому что не могли не писать, потому что физически начинали болеть, когда бросали свое ремесло. — Значит, вы причисляете себя к великим? — Уже не так насмешливо спросила Лёлька. — Я причисляю себя к тем, кто не может не писать. С достоинством сказал Фома, и, нащупав, Манину руку под столом, сжал ее. «Знаете, бывает так. Человек очень много рисуется, а внутри пустота», усмехнулся Илья. «Согласен. А бывает, как в вашем случае. Человек и порядочный, и умный, но никак не может этого показать», ответил Фома. «Все замерли, включая Илью, не поняв, Оскорбил сейчас гость его? Или похвалил? К облегчению Мании, которая все это время была как натянутая струна, прозвенел звонок в дверь. — Илья, открой, это Петр Сергеевич, — сказала Марго, задумчиво вглядываясь в Фому, словно примеряя, подойдет он ей или нет. Ужин прошел без происшествий. Петр Сергеевич оказался маленьким, сгорбленным старичком, но очень веселым человеком. Он весь вечер шутил, рассказывал занимательные истории из жизни нотариуса и пытался даже приударить за Марго. Она, к удивлению своих родственников, принимала эти ухаживания и даже кокетничала с ним. Но веселье закончилось, как только принесли десерт. Марго резко стала серьезной и, махнув Петру Сергеевичу, который тут же достал папку с документами, сказала, «А теперь перейдем к официальной части нашей предновогодней вечеринки. Мне уже много лет, милые мои. Ну, что ты, Марго!» — Ты еще сто лет проживешь! — попыталась, как всегда, подлизаться Лелька. — Не перебивай меня! — оборвала ее тетушка, зло сверкнув глазами. Всем сразу стало страшно. — Так вот, — продолжила она, — я стара и больна. Не хочу вас посвящать в невеселой новости моей медицинской карты, дабы не вызывать жалости к себе. Я ненавижу жалость. Она унижает. Да что меня жалеть? Я прожила прекрасную жизнь, полную любви, достатка и хороших людей. Да, в жизни мне встречались преимущественно хорошие люди. А сколько поэтов и музыкантов я принимала в своем доме, когда, выпив чуть больше положенного, они, вставая на одно колено, объяснялись мне в любви. Причем, заметьте, в своих же стихах. Да, к старости я стала жутко сентиментальна. Марго промокнула платком совершенно сухие глаза и продолжила. Поэтому я решила, что неправильно оставлять все Мальвине. Да, она моя любимица. Но и вы мои родные племянники вы мне как дети я вас всех очень сильно люблю, ведь дети не должны делиться на любимых и нелюбимых дети они даже не очень удачные тоже дети было такое впечатление что марго прочитала где то что то подобное и теперь декламировала две недели назад мой помощник мартин посоветовал прочитать мне книгу. В подтверждение данной гипотезы сказала Марго, неизвестного до той поры мне автора. Там трогательно описывалась почти наша с вами ситуация. Только там тетушка делит наследство по равным частям всем племянникам. И потом они всю свою жизнь вспоминали ее добрым словом. Прочитав это произведение, я пришла к шокирующему выводу, что я не права. Вот как я могу, например, лишать Маню наследства? Она и так обделена судьбой. В этот момент все посмотрели в Манину сторону с жалостью, и она смутилась еще больше. А Фома, преободряюще, еще раз сжал ей под столом руку вследствие чего, — продолжила Марго, — мной было принято решение изменить завещание. — В новой редакции данного документа всем вам достанется от меня по равной доли, Ну, кроме тех, кто будет, не дай бог, сидеть в тюрьме. Его доля делится на остальных в равных частях. Новый год я планирую отмечать уже в своем доме в Дрездене, поэтому я пригласила вас на подписание моего волеизъявления именно сегодня, так как завтра у меня самолет. Прошу вас, Петр Сергеевич, начинайте. Нотариус, прочитав вслух все то, что только что сказала Марго, очень торжественно поднес к ней документ с ручкой, и дал расписаться, зачитывая ей ее права об изменении и отмене данного документа. Когда все было подписано и проговорено, Лелька вскочила и раздраженно сказала, «Все, наигралась в справедливость, теперь я могу идти». Но было видно, что ей очень хотелось выговориться, и она, перестав сопротивляться этому чувству, уже около лестницы обернулась и зло прокричала. У одной папочка генерал и квартира в центре. Другие вообще мажоры, дети бизнесмена и никогда в этой жизни ни в чем не нуждались. Я всю жизнь выслуживаюсь. Сначала перед тобой, она посмотрела на Марго. Потом перед ненавистным мужем, затем перед начальством, мне, в отличие от вас всех, Ничего в этой жизни так просто не доставалось. Всегда надо быть лучшей, самой умной, самой красивой, самой коммуникабельной, и тогда у тебя все получится. Не этому ли ты меня учила всю жизнь? И что? Я пашу с пяти лет, чтобы быть первой, чтобы побеждать. Ты внушала мне с детства, что я по жизни победитель. Ты говорила, что у меня все получится. И что в итоге? Что? Я осталась одна, без работы, а ты в придачу ко всему еще и наследство меня лишила. — Ты никогда не умела проигрывать. Грустно и как-то очень по-матерински, сказала Марго. Но после, вновь взяв себя в руки и став железной леди, не обращая больше на Мальвину, никакого внимания, продолжила. — Ну вот и все. Что хотела сделать я в уходящем году, я сделала. Могу спокойно отмечать Новый год, подвела итог данного вечера Марго. Завтра вновь в дорогу, поэтому всем спать. Фома встал и собирался уже ретироваться, когда в дверях его как штирлица-борман, окликнула хозяйка дома. — А вас, Фома Фомич, я попрошу остаться. Проводите меня в мой будуар. Мне хочется еще попарить. Составьте мне компанию. Это было предложение, от которого невозможно было отказаться. Поэтому, улыбнувшись, Фома ответил — почту за честь. Правда, я не курю, но вместо сигареты Выпью чашечку кофе. — Маня, сделай своему кавалеру кофе и принеси ко мне. Тоном нетерпящим возражений сказала Марго и, взяв под руку Фому, вывела его из гостиной. — Вы мне понравились, Фома, сказала Марго, сидя в кресле в той части будуара, что она назвала кабинетом. Выпуская в комнату пар С запахом персика она вела с Фомой светскую беседу. — Я даже не представляла, что нашей серой мыши так повезет. — Скажите честно, зачем вам, выражаясь по-киношному, невзрачная подружка главной героини? Вы достойны самой Белоснежки? Как вам Лёля? Она и красива, и умна, и смелая. — в отличие от трусихи Марии. Последняя, поэтому и замуж-то до сорока лет не вышла, что боялась всего на свете, даже собственной тени. Вы знаете, я однажды влюбился в прекрасную девушку, фею, Белоснежку, если хотите. Но потом оказалось, что это всего лишь старая ведьма, принявшая облик ангела. Теперь мне противны Белоснежки. Ведь в глазах каждой я боюсь увидеть всю ту же ведьму. Вас же я хочу поправить. Вы несправедливы к Мане. Она красавица. А еще она настоящая, как ребенок. Только в детстве мы бываем настоящие. Такие, какими нас создал Бог. Позже общество нас заставляет подстраиваться, и мы меняемся. Так вот, Маня не прогнулась, а осталась с собой. «Ну», — усмехнулась Марго, — «женщины, они все равно женщины, и не важны ни их возраст, ни социальный статус, ни замужество. Женщины они знаете какие? Вот сидят они в прихмахерской, на соседних креслах и непроизвольно сравнивают друг друга». Вслух в этом они никогда в жизни не признаются. Но мысленно они уже распределили места, кто выиграл, кто проиграл. А ведь больше они никогда не встретятся. И, возможно, не конкурентки они вовсе. Но негласный поединок продолжается ровно столько, сколько длится стрижка. Так вот, ваша маня – вечный лузер в этом соревновании. «Возможно, именно это. Ее способность не бороться. Меня и привлекает в том числе», — философски ответил Фома. Марго улыбалась одними глазами. «Хорошо. Будем считать, что вы проверку прошли. Вы мне подходите». «Для чего? Вы будете моим телохранителем в эту ночь». Не мой вопрос в глазах Фомы заставил Марго продолжить. Все, что я сказала сегодня вечером, правда. Но есть еще кое-что. На этих словах Марго открыла свой ноутбук, который стоял у нее на столике. Набрала пароль и повернула его экраном к Фоме. Прочтите. Я получила его в тот день, когда собралась сюда лететь. «Конкретнее, после того, как разослала телеграммы своим племянникам», — сказала она. На экране была открыта электронная почта. Письмо же, которое было выведено на экран, было довольно странным. «Если вы полетите в Россию со своей идеей, то живой уже оттуда не вернетесь. Это не угроза, это...» — Предупреждение. — Возможно, это просто шалость. — Вы не пробовали пробить IP-адрес? — Ну, не сами, конечно. Обратившись к специалистам, — сказал Фома, — сам в это не вери. Естественно, — сказала Марго, выпуская очередную порцию пара в воздух. — Мой помощник привлек лучших специалистов. Но это письмо отправляли тоже неплохие спецы. Поэтому адресата узнать не удалось. Это говорит о серьезности намерения отправителя. Вслух произнес свои размышления Фома. — Так почему же вы приехали? Почему не перестраховались? Вы не поверили? — Ну, во-первых, я не привыкла отступать. — Во-вторых, Никому и никогда не позволю собой манипулировать. А в-третьих, выход один — узнать, кто хочет мне зла. А если я останусь дома, то так весь остаток жизни и просижу, боясь каждого шороха, и в любом человеке буду видеть предателя или даже убийцу. Ну, давайте разбираться, кому это было выгодно сказал Фома и достал из кармана брюк свой потертый блокнот, с которым он, видимо, никогда не расставался. До этого завещание было оформлено на Мальвину, и мне показалось, что ей данные изменения не понравились. Да, завещание на нее уже год лежало у нотариуса и ждало своего часа. Когда я узнала, что мне осталось недолго, Решила составить его, вы знаете. Но против ведь никто не был. Никто даже не проявил тогда недовольства. Илья и Марика и так обеспечены. Мой младший брат Ильдар — богатый человек. Конечно, не такой, как я, но им на всю жизнь хватит. — А Марию вы в расчет не брали? — усмехнулся Фома. Больше из вредности. — Да мне казалось что она очень органична в своем окружении и лишние деньги ей будут только обузой марго ни в коем случае не извинялась она просто констатировала факт не переживая что обижает своим мнением получается главный кто теряет от нового завещания это леля уточнил фома я понимаю это фома впервые Увидел на лице этой железной леди настоящее человеческое чувство. Сожаление. И это мое самое большое разочарование. Я не утратила еще способности думать и прекрасно это осознаю, но сердце не принимает. Мальвина всегда мне была как дочь. Она очень похожа на меня характером. И она, наверное, Единственное, кого я любила в этой жизни. В защиту ее хочу сказать, что даже после того, как мое наследство будет поделено на четыре части, это очень большие деньги. Мальвина дружит с компьютером? Ну, по-другому. Она продвинутый гик? Спросил Фома, записывая что-то в свой блокнот. «Нет, не думаю, когда ей что-то необходимо в этой сфере. Она всегда просит Илью», — сказала Марго. «А Илья у нас ас в компьютерах». «Это да. Он математик-информатик. Компьютеры — это его любовь. Именно на этом своем хобби он и ухудшил себе зрение». «Хорошо». Давайте зайдем с другой стороны. Кто знал, что вы решили изменить завещание? Мой помощник Мартин, моя правая рука. Племянники Мария, Мальвина, Илья и Марика. И все. Остальных это не касалось. Поэтому никому ничего я не говорила. Даже своему нотариусу Петру Сергеевичу Я позвонила, только приземлившись в Шереметьево. «А ваш помощник, почему он не здесь, не с вами?» — как заправский полицейский задавал вопросы Фома. У него в последний момент заболела мама. Плюс ко всему он обещал попробовать еще других ребят подтянуть насчет адреса в интернете. Он позвонил мне сегодня перед ужином. И сказал, что так и не смог ничего узнать. А он никак в этом не заинтересован? Нет, что вы, засмеялась Марго. Этот милый мальчик получает огромную зарплату. Пока я жива, как только меня не станет, ему придется искать новое место работы. А сколько милому мальчику лет? Тридцать. Раз вы приехали сюда? «Значит, у вас есть план?» «У меня всегда есть план», — гордо сказала Марго. «Мы будем ловить на живца». Стесняюсь спросить. Фома даже начал заикаться. «Кто будет живцом? И кто такие мы?» «Давайте, Фома, включайте свои серые клетки. Ловить будем на меня. Когда убийца придет в комнату, вы...» «Схватите его с поличным!» «Одна проблема. У нас нет видеокамер. Для обвинений в суде это было бы великолепно. Вы бы расставили везде видеокамеры, сами сели в этот шкаф и ждали бы убийцу». Фома уставился на огромный шкаф красного дерева, что стоял в комнате Марго. «Это был не какой-то там шкаф-купе, как модно» сейчас ставить в квартирах. Это был красивый, внушительного вида стационарный шкаф с двумя массивными дверями, в которые даже был вставлен замок и торчал резной ключ. — Вы шутите? — растерянно спросил Фома. — Нет, я на полном серьезе. Только жаль, камер нет. Может, телефоны как-нибудь поставить? рассуждала Марго. «Камеры как раз не проблема. Вы понимаете, что подвергаете себя опасности? Я не могу брать на себя такую ответственность. Я могу не успеть, могу не справиться», паниковал Фома. «Молчать», рявкнула Марго так, как только она умела. И Фома сразу замолчал. «Все риски я беру на себя». «Сейчас» вы спускаетесь вниз со всеми прощаетесь ничего никому не рассказываете идете берете камеры где у вас там не проблема ружье или пистолет у вас есть пистолет у меня есть ружье словно под гипнозом сказал фома прекрасно возьмете ружье инструмент установить камеры и сюда Только побыстрее, пока в доме никто не уснул. Пока никто не спит, убийца не решится. Как я сюда попаду? Прошу вас, не разочаровывайте меня. Как, как? В окно? Как настоящий мужик? Во дворе стоит лестница. Приставите ее и залезете. Только даже Мани говорить ничего не стоит. Вы. «И ее подозреваете?» изумленно сказал Фома. «А вы сколько ее знаете?» вместо ответа спросила Марго. «Семь дней». Марго усмехнулась, хотела сказать «гадость», но передумала. «Она может повести себя неадекватно, и убийца поймет», смягчила свой ответ Марго. «Но мани лучше все же сказать», подумал Фома, И, как всегда, оказался прав. Когда Фома спустился вниз, все племянники сидели в гостиной. Никто не ушел. — Друзья, я должен с вами проститься. Я вспомнил, что не выключил утюг. Да и поздно уже. Да еще и дочь ко мне должна приехать. Фома был настолько взволнован, что соврал сразу все, что в голову пришло. — У вас есть дочь? — поразилась Мальвина. — Повезло тебе, Маня. Прямо бинго. И вот такого мужика нашла. Да еще и ребенок к нему прилагается. Даже рожать не придется, — хохотала уже поддатая Марика. — Боюсь, моя дочь уже не приложится. Ей двадцать два. Скорее всего, она будет против, — отвечал на ходу Фома, одеваясь и проходя к двери. Маня накинула дубленку и выскочила за ним на улицу. — Ты такой красивый, без бороды! — смущаясь, сказала Маня, проведя рукой по его гладкому подбородку. — Я не ожидала! — Я вообще полон сюрпризов. — То ли еще будет? — отшутился он. — Фома, все в порядке. — Мань, я не хочу тебе врать с первых дней знакомства. «Поэтому очень прошу, не спрашивай ничего». Фома говорил это почти моляще. Это было так не похоже на его обычный разговор, поэтому Маня оторопела и просто ответила. «Хорошо». Подходя уже к калитке, Фома обернулся и спросил. «Если отвечать быстро, какая новость больше всего тебя удивила сегодня за ужином?» естественно, кроме свалившегося наследства. Марика сказала, что Лёньку уволили из МИДа, а она это скрывает. А что в этом удивительного? Сейчас сокращение со всяким может случиться, и, наверное, этим не хвастаются? — Марика-то откуда знает? — непонимающе сказала Маня. Фома вернулся, поцеловал растерянную Маню, и убежал. Здравствуй, Фома. Что-то случилось? Аркадий встретил соседа настороженно. НДС, правда, сегодня уже не лаял, а, высунув язык, стоял гордо возле хозяина. Привет, давно не виделись. Дай, думаю, зайду к соседу. Разделся без разрешения Фома и прошел в гостиную. Себя без бороды не узнать. Кофе будешь? Спросил немного озадаченный. Аркадий. «Кофе — Кофе? — вопрос вынул Фому из размышлений. — Кофе в самый раз. Сегодня кофе в десять вечера прямо в тему. — Так зачем ты ко мне пришел? — поставив турку на плиту, спросил Аркадий. — Сказку, что в гости, я не хочу больше слушать. — Зря ты так. Немного даже обиделся Фома. — Я, между прочим, тебя не сдал на нашем общем собрании. — А ты? Аркадий стушевался, потому что это была правда, и немного смягчился. — Ну ладно, но ты все равно не в гости. — Да, мне срочно необходимы видеокамеры. Маленькие, для слежки. Штуки три. — У меня нет таких. — Это незаконно, — резко ответил Аркадий, — И даже кофе зашипел и немного вылилось на плиту. Фома вздохнул. Он ожидал именно такой реакции. Но все-таки надеялся, что не придется прибегать к плану «Б». «Ну, хорошо. Пойду тогда у Инессы спрошу». Спокойно ответил тот и уже направился к двери. «А у нее откуда?» — спросил испуганный Аркадий. «Ты знаешь?» — с готовностью ответил Фома. Что-то мне подсказывает. Если я там получше поищу, то найду пару штук. Тебя видел дядя Митя, выходившим из ее дома, когда сама хозяйка была в магазине. Я буду не я, если ты там, долбанный извращенец, не наставил кучу камер». Аркадий, взрослый, огромный мужик, как-то сразу сгорбился и замолчал, а Фома продолжил. — Если бы ты хоть раз пригласил ее погулять, в ресторан сходить или просто в кино, я уверен, она пошла бы. — Нет, — замахал отрицательно головой он. — Спорим на Красноярск, — протянул руку Фома. — На что? — На пять тысяч, — как ребенку пояснил он. Аркадий неуверенно протянул руку. — Отлично. Вот завтра кино. — А сегодня давай камеры. Ромаео переросток вышел из комнаты и принес мешочек. Вот смотри, настраивать необходимо на смартфон. Крепится так. Значит, так, пойдешь со мной, перебил его Фома. Я все равно ничего не пойму. Куда? Куда, куда? Мир спасать? Ну, или его часть? и задумчиво добавил «Возможно, не самую лучшую». Фома немного запутался. Они стояли под домом с лестницей наперевес, и он никак не мог вычислить окна Марго. Плюс Аркадий очень волновался и постоянно ныл ему на ухо. «Как тебя, такого переживательного, еще в детективное агентство взяли?» изумился Фома. Я же тебе сказал, дама сама попросила, она не только не будет против, но если все хорошо пройдет, еще и заплатит тебе за это. Разговор о вознаграждении привел Аркадия в чувство. Ему очень хотелось пригласить Инессу в ресторан, а после аренды дома он немного поиздержался. Замотивированный он начал рассуждать. Вспомни, как стоит лестница относительно входной двери. — Справа, — ответил Фома. — Хорошо. Теперь вспомни вход в спальню. — В будуар. — Хорошо. В будуар, — согласился Аркадий. — С какой стороны он находится относительно лестницы? — Справа как будто выстраивая у себя в голове план этажа, ответил Фома. «Значит, нам нужно вон то окно», — показал Аркадий. Лестница была хлипкая, поэтому лезли друг за другом, гуськом. Первым пролагал путь Фома, дабы не напугать Марго незнакомым мужчиной. Подобравшись к окну и постучав, как было условлено, Фома очень боялся упасть, поэтому, как только окно открылось, он тут же заполз внутрь. скотившись с подоконника и оказавшись на полу, он увидел влезающего в окно Аркадия. Руки и ноги до сих пор тряслись, и он медлил с тем, чтобы встать. Но слова вынужденного помощника быстро заставили его принять вертикальное положение. «Здравствуйте, Марья Ивановна!» — сказал Аркадий и остался стоять в окне, не решаясь залезть в комнату. «Привет!» — поздоровалась Маня. Она была одета в смешную пижаму, а в руках держала зубную щетку. Перед тем, как она услышала стук в окно, она собиралась чистить зубы. «Фома, я очень польщена!» что вы проявили креативность и решили залезть в мое окно. Но зачем вдвоем? Вам для этого нужна компания?» Но вместо ответа Фома начал сокрушаться. «Аркадий, ты как считал? Ведь она теперь не отстанет, и ей придется все объяснять. Я ее уже немного знаю». «А если соврать, — ответил Аркадий, — будет еще хуже?» Она сделает свои выводы, в основном неправильные, и все испортит. Мы это уже проходили. Мужчины говорили так, будто мани нет рядом. Предлагаю рассказать правду. Вновь внес конструктивное предложение Аркадий. — Я пообещал молчать, — возразил Фома, расхаживая по комнате, как полководец. — А мы с нее тоже возьмем такое обещание. Аркадий прямо сыпал предложениями. — Она не вытерпит. — Я вытерплю, — наконец вставила Маня. — Ну, Аркадий, — погрозил пальцем в окно Фома. — Под вашу ответственность. — Договорились, — ответила вместо Аркадия Маня со счастливым лицом. Она уже как охотничья собака почувствовала, что здесь пахнет тайной, и адреналин ударил в голову, заставляя ее глупо улыбаться ваша тетя марго получила угрозы по интернету что сегодня ночью ее убьют она как женщина толковая решила заснять все это на камеру думаю для будущих поколений чтобы не неповадно было для этого я веду туда аркадия а почему через окно уточнила маня она подозревает «Что это кто-то из домашних?» — ответил Фома. «И меня?» — спросила Маня. «Не, не думаю», — отвернувшись в сторону, неуверенно сказал он. «Ребята, я замерз. У нас есть план «Б»?» — вставил все еще сидящий на лестнице Аркадий. «А вы поставите камеры и уйдете?» — не обращая внимания на Аркадия, с сомнением спросила Маня. — Я, скорее всего, останусь дежурить у нее в комнате до утра, — сказал Фома. — Надеюсь, вы не будете ревновать? Вашей тете семьдесят, а мне сорок два. Она несколько стара для меня. Не находите? — И где вы планируете отсидеться? — уточнила Маня. — Убийца вас сразу заметит и не станет делать свое грязное дело. Вся операция будет на смарку не беспокойтесь ваша тетя и это тоже продумала я буду сидеть в ее дубовом шкафу за платьями ребята я замерз давайте уже что то решать опять напомнила себе аркадий как сильно мы промахнулись спросил фома маню окно марго соседнее ответила она аркадий начал свой спуск а фома задержался на минутку, поцеловал Маню и тоже полез в окно. «Только вы меня дождитесь», сказал он, уже находясь на улице. «А то я вас знаю. И не предпринимайте ничего. Вот просто лягте и лежите. Сделайте сегодня исключение из правил. Просто спать». Но видел бы Фома выражение лица Мани, когда она закрывала окно за ним. Он бы понял, что его слова пролетели мимо ее, как и сама Маня, средних ушей. «Это даже хорошо, Фома, что вы привели профессионала. Я не ошиблась в вас. Марго не только не ругалась, но и похвалила Фому за Аркадия. Я думаю, после того, как наша операция благополучно закончится, Аркадий, как молодой специалист, «Может претендовать на небольшое вознаграждение», — решил сразу взять быка за рога Фома. Они с Марго сидели в очень удобных креслах, специально выписанных из Италии, и наблюдали, как Аркадий работает. «Фома, прекрати! Я же так, по дружбе!» — смутился детектив. «Что вы, молодой человек! Я полностью согласна с писателем!» «Мне бы только эту ночь пережить», — сказала Марго. «А вы тоже претендуете на финансовое спасибо?» Это она уже обратилась к Фоме. «Что вы? Во-первых, я неплохо зарабатываю. А во-вторых, я это делаю на правах будущего родственника. Добровольно и абсолютно бесплатно». «Я закончил», — перебил выяснение отношений Аркадий. Все две комнаты будуара, спальня и кабинет просматриваются полностью. Запись идет прямо вам на телефон. «Какой хороший мальчик!» — похвалила его Марго, после чего Аркадий, здоровый сорокалетний мужик, засмущался и залился краской. «Только вот почему две? А ванна? Вдруг меня решили утопить?» В письме не пояснялось, как именно меня собираются убить. «Как, Ванна?» — задал вопрос Фома. «Молодой человек, прошли те года, когда я смущалась что-то показать и на мгновение задумавшись, добавила, ну, если прям честно, то этого и не было никогда, иначе я бы не вышла три раза так удачно замуж». — Что? Все три по расчету? — уточнил Фома больше из вредности. — Что вы, все три по большой и светлой любви? Когда-нибудь я вам расскажу историю моей жизни, и вы напишите об этом увлекательный роман. — Вряд ли я смогу. Боюсь, у меня не хватит способностей. — начал кокетничать тот. — Я, если честно... Тоже в вас очень сомневаюсь, скривилась Марго. Но все истории успеха это истории преодолений. Истории, которые пишутся не благодаря, а вопреки. У меня насчет этого за годы моей жизни даже выработалась своя теория. Бог при рождении абсолютно всем раздает талант в той или иной сфере. Человек растет вместе с ним, считая это своей мечтой. И вот когда до цели остается лишь шаг, Бог решает сделать последнюю проверку. Проверку веры. Делает Он это для того, чтобы понять, насколько человек верит в себя, а значит и в него. Ведь в каждом из нас есть частица Бога. Веря в себя, мы верим в него для этого испытания он нам посылает множество людей которые твердят ты не сможешь ты бездарность ты просто непригоден для этого забудь не быть никогда тебе и только те кто проходят на мой взгляд самое трудное испытание веры выходят победителями только они становятся чемпионами Великими певцами, актерами, гениальными хирургами, ну и миллиардершами, как я. Ванна тоже все, сказал Аркадий, вернувшись в кабинет. Вы очень проворны. Я предлагаю вам тоже остаться здесь, тоном нетерпящим возражений, сказала Марго. Значит, так, трансляцию со всех камер вы видите на свой смартфон и на смартфон того, Кто так стремится стать моим родственником, а мемуары мои писать отказывается?» — уколола Фому Марго. «У вас должна быть только трансляция, у меня же пусть еще и запись идет». «Телефонами пользоваться во время показа трансляции нельзя, иначе собьется сигнал». Аркадий уже выполнял указания, что-то поочередно настраивая на их с Фомой телефонах. Даже не думая сопротивляться, было видно, что он хороший исполнитель. «Я отказываюсь смотреть на вас в ванной», — ультимативно заявил Фома. «Хорошо, нашей впечатлительной натуре отключи картинку из ванной», — насмехаясь, сказал Аркадию Марго. «А вообще, мне кажется, вы ревнуете, что теперь Аркадий...» главный мой защитник марго никак не могла промолчать да пожалуйста сказал фома просто я мозг данной операции аркадий хороший исполнитель вы себе льстите обидно засмеялась марго мы вдвоем в шкаф не поместимся все еще пытался отвоевать свои права быть мозгом будущий родственник аркадий сядет под дубовый стол в кабинете. У Марго, как всегда, на все был ответ. Мне интересно, если бы меня здесь не оказалось, если бы Маня нас не познакомила, кого бы вы вызвали охранять ваше величество? Ведь вы не могли предвидеть моего появления в вашей семье. Во-первых, прошу зарубить на вашем огромном носу. На этих словах Фома посмотрел внимательно на свой нос в зеркало. — У меня всегда есть план, — продолжила Марго, не замечая его кривляний. А во-вторых, я полностью убеждена, да и жизнь доказала мне это не раз. Не суетись, и все случится так, как надо. Но Фому уже было не остановить. Он обиделся еще и за нос и решил вредничать до последнего. — Пообещайте спать в пижаме. — Не могу, — спокойно сказала Марго. — У меня только пеньюары. И, засмеявшись своим грубым громким смехом, направилась в ванную. — По местам, мои защитники! — крикнула она и хлопнула дверью. — Невыносимая, — сказал Фома. Нормальный начальник пожал плечами Аркадий. В шкафу было душно и пыльно. По высоте он совсем не подходил для рослого Фомы. Поэтому тот сел на основание, подтянув под себя ноги. Ключ из замочной скважины он предварительно вытащил и положил на пол, изобразив, будто бы тот нечаянно упал. Ничего не должно было выдавать присутствие чужих людей. Тонкий лучик света пробивался внутрь шкафа сквозь пустой замок. Смартфон показывал, что все в порядке. Марго принимала ванну, а пылинки, танцующие в свете от замочной скважины, начинали надоедать однообразием движения. Шкаф стоял прямо у входной двери. Та скрипнула, что-то запищало, и уже через пять секунд кто-то пищащий ворвался в ставший уже привычным мир Фомы, и закрыл дверь шкафа внутри. Фома, я тебе ничего не отдавила! прозвучал знакомый голос. Если бы они не сидели в засаде, то он обязательно бы заорал. Но подходил час Х, и крики. Могли испортить всю операцию. — Встаньте с моей руки! — прошептал Фома. — Ой, простите! — почти вжавшись в стену, ответила Маня. — А это что? — Это моя голова! От боли в руке слезы текли из глаз. — Вы что, сидите? — удивилась незваная гостья. Немного отойдя от боли, не разжимая зубы, Фома спросил, что ты здесь делаешь? Я просил тебя сидеть в комнате, ты неуправляема. Возмущение переполняло его. Все в доме разошлись по комнатам. Я потихоньку прокралась, меня даже никто не заметил. Опищащие тапки вы обули, чтобы наверняка нам все сорвать, возмутился он. — Я не подумала, — сказала Маня, переминаясь с ноги на ногу, выдавая неприятный писк. — Не подумала. Это прямо про вас, — шепотом орал Фома на нее. — Снимите вы уже их. Распугайте сейчас мне всех убийц. Маня виновато вздохнула и сняла тапки предателей. Не так она представляла себе их романтическую засаду в шкафу. Идя сюда... Она надеялась, что он ждал ее, а она после своего элегантного появления поцелует его долгим и страстным поцелуем. А эти пищащие тапки надела, потому как они были очень, по мнению Мани, сексуальны, на каблучке и с помпончиком сверху. Не получилось ничего, ни романтики, ни тем более элегантного появления. От того, что все ее планы рухнули, она расплакалась. — Вы еще и ноете! — прошепел Фома. — Нет, вы явно не понимаете, что мы здесь не в игрушки играем. Пришли, навели шуму, отдавили мне руку. Средний палец, по-моему, отек и не двигается. И после всего она еще и ноет. Говоря все это, Фома встал в шкафу, сгорбившись пополам и, несмотря на свои грозные речи, начал ее жалеть. Именно на этой минорной ноте кто-то вошел в комнату. Телефон Фома оставил на полу, в шкафу. Поэтому не мог посмотреть, кто это. Замерев и зажав маней рукой рот, чтобы та опять все не испортила, он застыл в ожидании. Шаги замерли практически у самой двери. Видимо, ночной гость оглядывал комнату. Снова какие-то звуки, и человек поднял с пола ключ, оставленный Фомой, и быстро на два оборота закрыл шкаф, где, замерев, стояли Фома и Маня. Затем шаги прошли в кабинет, но быстро вернулись, и зашли в ванную комнату, где сейчас была Марго. Первое, что попытался сделать Фома, — это открыть дверь в шкаф. Но она не поддавалась. — Телефон на полу подними! — прошепел он. — Почему я? — возмутилась Маня. — Вам легче сесть, — ответил Фома. — И вообще, что за пререкание? — Пришли! — Так участвуете в операции. — Зачем вам понадобился телефон? Тетю сейчас убьют! — шипела возмущенно Маня. — Там камеры. Мы посмотрим, кто это, и тогда решим, что делать. Может, это кто-то зашел пожелать вашей тете спокойной ночи? Бурча себе под нос, что она не собирается быть у него на побегушках. Маня все-таки спустилась на пол в шкафу и начала шарить в поисках смартфона. — Вы что? В обуви? — возмутилась она. — Я, значит, босиком сиди, а он свои ботинки даже не снял. — Вот. Маня вложила в руку Фоме смартфон. Тот нажал на экран и осветил внутреннее пространство шкафа голубым светом. Экран был разбит на четыре камеры. Три горели, а одна светилась черным пятном. — Что это? — спросила Маня, показывая на черный квадрат. — Это ванная. — Почему она не показывает? Я был против смотреть на твою тетю раздетой и попросил отключить. Фома уже и сам понимал, что погорячился. — Вы что, собирались это делать ради удовольствия? Вы на задании. Здесь не выбирают, на что хотят смотреть, а на что нет. Что мы будем теперь делать? Вот смотри, Фома показал на соседний квадратик. Это Аркадий. Он стоит у дверей в ванную и смотрит в экран. Видимо, он выжидает. А можно включить экран? Вот смотрите, Маня нажала на какую-то кнопку, и черный квадрат включился, плюс включился звук. На экране появилась Марго в пенной ванне с шапочкой на голове. Рядом стояла Марика и хохотала. — Ты меня за дурочку считала. Марика глупая, без образования. Зачем тебя вообще рожали? Смотрела на меня всегда хуже, чем на лохушку Маню, с брезгливостью и презрением. А я такую схему придумала что никто на меня сроду не подумает. — Да что ты придумала-то? — Марго говорила высокомерно, будто она не была сейчас полностью во власти этой маленькой дряни. — Смотри, что я принесла. Это твоя любимая игрушка, твой вейп. Сейчас я включу его в розетку и брошу в ванну. Хоп! И нет тетушки. — Менты, что приедут утром, подумают, что ты решила покурить, и уронила старыми трясущимися руками его нечаянно в ванну. Галимый несчастный случай. Мальвина скажет, что я очень аккуратно и никогда не курю в ванной. Тогда полиция начнет копать, спокойно сказала Марго, сдувая пену с руки. Согласна. — Я думаю, что так и будет, — сказала Марика, держа аппарат для вейпа в руках. — Во-первых, как видишь, я в перчатках. Во-вторых, она раз пять сегодня трогала его, ставя на зарядку. А в-третьих, и это главное, это моя самая любимая фишка, они найдут письмо у тебя на почте и поймут, что жадная Мальвина Решила отомстить тебе за унижение, что ты для нее сегодня устроила. Мартин сделал так, что, проверяя это сообщение, они выйдут на ip адрес нашей умницы Мальвины. Хорошо, ты гениальна, но я не пойму, зачем, ведь у тебя все есть. Мой папочка решил поиграть в злого родителя» заблокировал мне карты и выдает мне копейки, чтобы я только не сдохла от голода. Хорошо, хоть братик подбрасывает периодически, но этого мне мало. В прошлый раз, когда ты сюда приезжала, я познакомилась с твоим новым помощником Мартином. Кстати, если тебе интересно, у нас любовь, — радостно сообщила Марика. — Его ты тоже достала. Для меня же ты вообще чужой человек, чей жизненный выбор под большим вопросом. Мы решили от тебя избавиться. Как только я сделаю свою часть, Мартин в Дрездене очистит твой особняк от драгоценностей. Их все равно никто наперечет не знает. — Давно хотела сделать каталог, — сокрушенно сказала Марго. — Да, это ты зря. Сказала Марика, почти сочувствуя. Ну а там, когда закончатся деньги от драгоценностей, как раз и наследство подоспеет. Почти гениально, похвалила себя Марика. Знаешь, с книгой, что подсунул мне твой любовник, было шикарно, похвалила ее Марго. Думаешь, засмеялась та. Это я сама придумала. Полгода искала нужный роман. Пришлось заказывать. Он стоил бешеных денег, если что. — Ну да, ты поиздержалась, — посочувствовала ей Марго. — Не то слово. А потом еще надо было, чтобы ты решилась приехать сюда. Это все мой Мартин. Правда он душка? Однозначно", — Однозначно, согласилась Марго. — Ну ладно, заболталась я с тобой. Марика включила в розетку аппарат и, поднеся его к Ванне, показательно, будто наслаждаясь, бросила его в воду. Маня и Фома, ошарашенно наблюдавшие все это действие, оторопели. — Почему Аркадий не заходит? — закричала Маня. — Она сейчас ее убьет. Фома, ломай дверь. Большой, можно сказать, тучный Фома, навалился на дверь. Но она, не шелохнувшись, стояла насмерть. — Давайте вместе! — закричал Фома, и уже они вдвоем, с Маней, всей тяжестью навалились на дверь шкафа. Но, видимо, кто-то из них плохо учился в школе. Законы физики сработали, как положено, без сбоев. И вместо того, чтобы дверь открылась, шкаф Зашатался и упал, когда Мишка, прямиком на дверь. Выхода нет, пронеслась строчка из песни, ума не в голове. И она поняла, что они уже никак не помогут тете.